Часть третья. Рэйчел. Я готова отрезать себе руку, разодрать в клочья лицо, если бы это могло искупить то, что я натворила. А иногда мне кажется, что в с е бесполезно, что никакая жертва не поможет мне заслужить прощение Кэтрин. День 1. Понедельник. 31 октября. Глава 26. Сейчас самый пик отлива, дальше вода сегодня уже не отступит. Только отблеск на песке напоминает, что она вообще была здесь, а м е р ц а ю щ и е свет и движение на горизонте говорят, что она может вернуться. Обнажился широкий изогнутый пляж, окруженный невысокими скалами, а жерелье из п л а в н и к о в в нескольких дюймах от л и н и й возвращающихся волн украшает песок, похожий на белую и гладкую девичью кожу. Недалеко от меня три кулика-сороки оставляют похожие на руны следы, возможно, совершенно случайные, а возможно, содержащие тайну Вселенной. Что-то привлекает их внимание, и три ярко-красных клюва одновременно поворачиваются в одном направлении. Они похожи на три воплощения одной души. Я сижу на заляпанной птичьим пометом скале метрах в д в а д т над пляжем. Я часто здесь сижу, когда позволяет погода. когда не позволяет то же, и смотрю на пейзаж, который никогда не меняется и в то же время всегда разный. Иногда я наблюдаю за серферами. Они появляются в высокую волну, черные и скользкие, похожие на обитателей глубин. Холодному ветру открыто только их лица. Лежа на досках, они отчаянно гребут среди брызг, выжидая подходящего момента, а потом взлетают, парят в воздухе, Исчезают среди пены и бирюзовых волн, чтобы опять появиться там, где их меньше всего ждёшь. Сегодня с е р ф е р о в нет, а по воде скользит одинокая ф о л к л е н с к а я утка-пароход, и за ней тянется след, как от быстроходного катера. р р р Я немного рычу, как маленький ребёнок, играющий с машинкой. Кулики-сороки смотрят на меня, словно я не опасна, но в любой момент могу передумать и укусить. Меня окружают пучки тусклой серой травы, усеивающей весь склон утёса. В ветреный день они раскачивают и хлещут скалу, как сотни крошечных плёток. Сегодня ветра нет, и трава неподвижна, как камни. Я тоже не шевелюсь. Сижу и смотрю на бескрайний океан, пока всё не начинает плыть перед глазами. В такие моменты мне кажется, что я на самом краю земли. В небо взмывает стайка птиц. Думаю, это большие бакланы. Их стреловидные тела пронзают небо, словно осколки стекла. Прямо передо мной прибежище, к которому они направляются. Массивный нос затонувшего судна под названием Санингем. С неподвижного, разрушающегося от времени о с т о в а капает морская вода. Это грузовое судно, построенное в начале 20 века, один из первых пароходов с металлическим корпусом, совершавших длительные и опасные переходы к берегам Южной Америки. Несколько десятилетий назад он дал течь, когда огибал мыс Горн и уже не вернулся домой. Во время прилива над волнами выступают только надстройки на палубе, но когда вода спадает, из-под нее появляется корпус, покрытый ржавыми п я т н а м и которые при определённом освещении напоминают пятна крови. Я сижу здесь и смотрю, как с каждым приливом корабль всё больше ржавеет. Несколько лет назад, когда мальчики были младше, а моя жизнь не походила на нынешнюю, мы с Кэтриной детьми во время отлива доплывали до затонувшего судна и забирались на него. Оно достаточно хорошо сохранилось, и мы могли увидеть жизнь моряков прошлого». Узкие палубы, опасные во время шторма, тесные койки, вероятно, большую часть времени влажные, и каюты с низким потолком, которые даже по прошествии нескольких десятилетий воняют серой. Кэтрин пыталась рассказывать мальчикам о морских существах, колонизировавших затонувший корабль, но я утерла ей нос. За пару часов до экспедиции я спрятала здесь водонепроницаемый пакет с пятию шоколадными медальками в золотистой фольге. Это была потрясающая охота за сокровищами. Естественно, мальчикам очень понравилось, и они просили меня вернуться на Санингем, но я конечно, не разрешаю им плавать туда одним. Во время прилива это слишком опасно, да и в любое время забраться на него довольно трудно. Сандер один или два раза возил их туда. я просто не в состоянии. В дальнем конце пляжа возникает какое-то движение. Мне не нужно поворачиваться, чтобы узнать Ральфа Ларкина. Встречая его, я всегда вспоминаю строки Кольриджа. «Вот старый мореход. Из тьмы вонзил он в гости взгляд». «Только Ральф никогда меня не останавливает. По-моему, мы не сказали друг другу и пары слов». Выйдя на пенсию, он дважды в день во время отлива обходит пляж, собирая плавник, который использует для растопки, принесённых морем крабов и даже падаль, птиц, пингвинов или рыбу, выброшенных на берег целыми. Ходят слухи, что Ральф и две женщины, с которыми он живёт, весь этот улов варят и едят, но мне не хочется об этом думать. Ральф здесь в чёрном списке. Это список закоренелых алкоголиков, которым пабы, рестораны и винные магазины не должны продавать спиртное. В целом система работает, но не идеально. При большом желании любители выпить находят способы обойти запрет. Сегодня что-то в движениях Ральфа заставляет предположить, что в последние 12 часов ему это удалось. Он похож на марионетку. Каждый шаг, каждый взмах руки – неестественный и неуклюжий. Секунду или две он копается в песке, потом снова выпрямляется и, похоже, замечает меня. Мы смотрим друг на друга, и я тихо шепчу. «Кто ты? Чего тебе, старик? Твои глаза горят». «Рэйчел!» — голос моей матери с вершины утёса у меня за спиной. Я ждала её позже, она должна забрать детей, ходивших по домам в Хэллоуин. Даже соорудила для них костюмы, в том числе наряд в виде тыквы для младшего. У мальчиков будут лучшие костюмы монстров в городе, и все, кто их увидит, подумают, по крайней мере, у детей есть бабушка. Птицы не теряют времени зря. Воспользовавшись отливом, они важно расхаживают по песку Ищут выброшенных на берег моллюсков или неосторожно выползших на поверхность червей. Их тут не меньше сотни, и, глядя на то, как они копошатся в песке, я думаю о червях на трупе. Время от времени птицы чего-то пугаются. Точно не меня, потому что я сижу неподвижно почти час, о чокнутый Ральф еще далеко. Периодически они обращаются в бегство, взмывая в воздух в вихре криков, перьев и помета, Они гадят каждые несколько секунд, эти птицы. Как будто внутри у них всё жидкое. Если долго смотреть, начинаешь замечать такие вещи. «Рэйчел!» Я уже не могу делать вид, что не слышу. Один раз можно сослаться на плеск волны п т и ч ь и крики, заглушившие её голос. Второй раз это уже будет выглядеть нарочитым, а мне нельзя ссориться с матерью. Встаю, поворачиваюсь... и вижу, что она слишком далеко спустилась по тропинке. Ей будет трудно. Склон довольно крутой, и если б я оглянулась раньше, то значительно сократила бы ей обратный путь наверх. Мать тяжело дышит, хотя спускаться здесь легко. Даже колени не устают. Это демонстрация. Опять. Мы больше часа пытались до тебя дозвониться. Она тяжело вздыхает, признак недовольства. «Совсем как в те годы, когда я была подростком. Теперь я слышу его постоянно. «Где Питер?» Она подходит слишком близко, пытаясь понять, не пахнет ли от меня спиртным. «Нет, сегодня один из относительно хороших дней. Когда-то я смотрела на мать со страхом, видела её пухлые формы, втиснутые в одежду, которая всегда была на размер меньше, поблёкшие осветлённые волосы, уже начавшие редеть». о п л ы в ш и е с к у л ы и думала. Через 20 лет я буду такой же. Теперь мне кажется, что 20 лет это слишком оптимистичный прогноз. Но мне всё равно. Питер спит. Я улыбаюсь, хотя с каждым разом делать это всё труднее. Она смотрит на часы и видит, что уже почти 4. Что если он проснется, пока ты здесь? Не проснется, у него крепкий сон. «Тебе лучше пойти к нему». Она поворачивается, и я снова чувствую эти невидимые нити, которые тянут меня прочь от дома, не дают вернуться. Я нехотя иду за ней, пытаясь придумать вежливый вариант вопроса, что ей здесь нужно. «Чем обязана?» — это лучшее, что приходит в голову. Я улыбаюсь, вернее, пытаюсь улыбнуться, чтобы слова звучали не так резко. «Меня прислал отец». «Пропал ребёнок!» Она понижает голос, словно боится, что нас подслушивают. «Ещё один!» Я вдруг представляю, как бакланы на берегу поворачиваются друг к другу в притворном ужасе. «Пропал ребёнок? Ещё один? Что не так с этими людьми?» «Какой ребёнок? Как?» Я оглядываюсь. Второго из пропавших детей, кстати, это было не так давно, последний раз видели на пляже прямо под нами. «Один из туристов. В городе настоящая паника. Люди отправляются на поиски. Физическая форма матери оставляет желать лучшего, и мы поднимаемся медленно. Семья рыбачила в районе с т а н ц и и детям стало скучно, и они затеяли игру в прятки. Младшего до сих пор не нашли. Насколько я понимаю, они обратились в полицию. Поиски идут уже пару часов». Она останавливается, зацепившись свитером за дрог. Я протягиваю руку, чтобы отцепить его, и мать окидывает взглядом пляж. «Ральф заинтересовался твоим сараем для лодок». Проследив за её взглядом, я вижу Ральфа прямо под нами. Он идёт к старому сараю, прилепленному к скале. «Пусть забирает всё, что найдёт». Я последний раз дёргаю свитер. «Готово. Мы возобновляем подъём». «Мама тяжело дышит. Это мне ещё аукнется». Наверху она толкает калитку, отделяющую утёс от сада, и спрашивает уже не в первый раз. «Ты уверена, что э т о щеколда надёжна? Не хотелось бы, чтобы Питер её открыл». «Что они собираются делать? Я имею в виду поиски». «Кажется, он зашёл в сарай». Мать снова смотрит вниз на пляж. «Ту дверь не открывали уже много лет». А он вообще далеко. Послушай, ты просто не видишь его на фоне с а н и н г е м а Мать усмехается, понимая, что я права. Грязная серо-коричневая одежда Ральфа почти неотличима от носа старого корабля. Он приближается к обломкам, не отрывая взгляда от песка. Должно быть, ищет крабов. В этот момент в судно ударяет случайная волна, брызги взлетают вверх и словно зависают в воздухе. Целую секунду или даже больше меня не покидает ощущение, что время остановилось. Господи, только не это. Дни и так кажутся бесконечными. Где пункт сбора? Около фермы, в том месте, где семья оставила машину. Возьми Вела, я заберу Петра, потом поеду за мальчиками. Вел или Вельзевол, мой конь. Восьмилетний жеребец чилийских кровей ростом в 17 ладоней. Он прекрасен, как восход солнца, а характер у него, как у дьявола, в честь которого его назвали. Мне уже давно следовало его продать, но он никого к себе не подпускает. В прошлом, когда транспортные средства были еще несовершенны, и задолго до появления приличных дорог, жители островов передвигались на лошадях. Мой дедушка со стороны отца, англичанин, был врачом. Он очень быстро освоил верховую езду и добирался до пациентов на лошади. С тех пор Дунканы держали лошадей. Даже сегодня большие участки местности по-прежнему недоступны для транспорта. В серьёзных случаях мы отправляемся на поиски верхом. Дойдя до середины лужайки, мы слышим недовольный голос Питера. Он не плачет, а просто ворчит, но мать бросает на меня осуждающий взгляд. Ждёт, пока я ускорю шаг, но не дождавшись, обгоняет меня. «Я сама», — заявляет она. «Мне всё равно». Я огибаю дом и подхожу к трейлеру. При моём появлении жеребец начинает бить копытом в калитку стойла. Я нахожу упряжь и проверяю, что сено в клете свежее. в э л трётся шеей х я б о к о в и н у Так лошади могут серьёзно травмировать себя, но мой жеребец делает это только в моём присутствии. Он настоящий артист. Рядом с ним появляется светло-серый нос. Земляничка, детские пони, почти не видна за загородкой. Я глажу её нос и протягиваю леденец, чем вызываю недовольное ржание в соседнем стойле. «Пойдём, старый мошенник, у нас есть работа». Я откидываю щеколду на калитке. Конь ударом ноги открывает её и выходит во двор. Его шкура блестит на солнце. Официально Вэл считается чёрным, но это вопиющая несправедливость. Я насчитала больше дюжин ы разных оттенков на его шкуре, от абсолютно чёрного до насыщенного красно-коричневого. «Кто-нибудь из этих не п о с е т здесь?» — он презрительно оглядывается в поисках детей, которых презирает. «Я не прочь у с н у т ь «Бабушка в твоём распоряжении», — я понижаю голос. «Окна в доме открыты и неизвестно, из какого она может выглянуть. На этой заднице много мяса». Куда, чёрт возьми, мы собрались? Я веду его к трейлеру, а он не слишком доволен. Мы уже гуляли. Эстанция. Тебе там понравится. Чёрта с два. Потом несколько недель отскребать синюю глину от копыт. Разумеется, все разговоры с жеребцом происходят в моём воображении. Я ещё не совсем сошла с ума, но в последнее время часто ловлю себя на том, что веду споры, которые невозможны в реальной жизни. Нападаю и защищаюсь. Сражаюсь сама с собой в притворном бою. Иногда этого бывает достаточно, чтобы успокоиться. Иногда. «Давай, заходи!» Я хлопаю рукой по пандусу. Жеребец расширяет анус и выбрасывает из себя три абсолютно круглых шарика навоза, издающего сладковатый запах. Один катится к моим ногам. «Спасибо!» — бормочу я. пожалуйста хрюкает он питер хочет попрощаться мама вышла ко мне во двор малыш все еще помятый и насупленный после сна сидит у нее на руках прижимаясь к плечу увидев нас он начинает плакать мы его сюда не выносим он боится вла примерно год назад питер сидел на плечах санера д когда мой очаровательный жеребец решил его куснуть с а н д р успел отскочить и лошади достался только клок светлых волос Понятно, что ребёнок обиделся. Я подхожу, чтобы попрощаться с сыном. Он никогда не тянется ко мне, не просится на руки, хотя я видела, что он всегда так ведёт себя с Сандером и даже с мальчиками. Его большие синие глаза, всё ещё влажные после сна, смотрят на меня с любопытством. «Поедешь с бабушкой», — говорю я ему. «Там Майк и Крис. Я заберу тебя позже». «Айк и кис», — повторяет Питер. «Айк и кис». «Ты записалась на прием?» «Запишусь, но я уверена, что с ним все в порядке. Дети развиваются по-разному. Он немного ленивее, чем двое других, и только. Недавно мать вбила себе в голову, что мой младший сын плохо говорит для своего возраста». «Ты все взяла, что тебе нужно?» Она кивает, поджав губы. Отец тебя там встретит. Этого только не хватало. Я жду, пока её машина исчезнет за поворотом и вхожу в дом, чтобы взять нужные вещи. «Счастливо!» — ржёт земляничка, когда я сажусь в машину. в э л показывает ей средний палец. В его случае это презрительное встряхивание обоими ушами. Собравшись т р о н у т ь с я с места, я замечаю уголок белого конверта, торчащий из моей сумки. Он ждал меня сегодня утром в абонентском ящике на почте. Судя по штемпелю, его прислал кто-то из местных. Почерк я не узнала. Аккуратный, довольно энергичный, но концы букв немного неровные. Или этот человек редко писал, или пытался скрыть свой настоящий почерк. Я вынимаю наружу листок бумаги. Чистый, белый, как и сам конверт. Надпись от руки той же самой синей шариковой ручкой. тыр коротких слова. Не оставляй его одного.